Пришла мрачная осень, пришла скучная зима. Лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом Божиим. Нет, говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие, и что на них нельзя смотреть долго а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелести и часто думал. Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек, но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось. Они казались вне чужими. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце. Первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как родную свою. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось, и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался. Наконец я пришел в себя, стал расспрашивать, и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. Со мною тоже делается, думал я, и мне нельзя быть непокойным, ни несчастливым ни без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня, с нею и пустыни лучше Москвы белокаменной. Может быть? Ошибаюсь? Только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково. Но я верно ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит.